«Как это вы к нам сегодня надумали?» Начинает Ирина Петровна допрашивать Петеньку. «Мы, бабушка, давно собирались. А сегодня у Литушка прислала с Нарочным сказать, что доктор был, и что не нынче так завтра дядя непременно умереть должен». «Ну, а насчет наследства был у вас разговор?» «А мы, бабушка, целый день все об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде еще до дедушки было. Даже Горюшкина бабушка помнит». Вот, говорит, как бы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было, нам бы Горюшкина-то принадлежала. И дети-то, говорит, бог знает от кого. Ну, да не нам других судить. У ближнего сучок в глазу видим, у себя и бревна не замечаем. Так-то, брат. Ишь ведь какой. Замужем чай, тетенька-то была. Коли что и было, все муж прикрыл. право бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий-то раз он эту историю поднимает». И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была. По всем бы правам ему в Головлевском роде быть должно. ан папинг покойник, за сестру в приданной отдал. А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли. По двадцать фунтов весу, вот какие дыни. Уж в двадцать фунтов. Что это я бы таких не слыхивала. Ну, а насчет Дубровина, какие его предположения? Тоже в этом роде. Арбуз да дыни, пустяки все». В последнее время, впрочем, все спрашивал, «А как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал?» Он, бабушка, уж давно все вычислил. И выкупной суды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долго уплачено. Мы бумажку видели, на которой он вычисление делал. Только мы ее, бабушка, унесли. Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели. Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкаф переложим. Он в шкафу на ключ запрет. А мы подберем ключ, да в просвиры засунем. Раз он в баню мыть пошел, смотрит, а на полке бумажка лежит. Веселье у вас там. Возвращается Володенька. Все глаза устремляются на него. Ничего не слыхать, сообщает он шепотом. Только и слышно, что отец говорит безболезненный, непостыдный, мирный. А дядя ему уди, кровопивец. А насчет распоряжения не слыхал? Кажется, было что-то, да не разобрал. Очень уж бабушка плотно отец дверь захлопнул. Жужжи и только! А потом дядя вдруг как крикнет «Уйди!» Ну, я поскорее, поскорее, дай сюда. Хоть бы сиротам, — тоскует в раздумье Арина Петровна. Уж если отсюда достанется, он бабушка никому ничего не даст, — удостоверяет Петенька. Я даже так думаю, что он и нас наследство лишит. Не в могилу же с собою унесет. «Нет!» а какое-нибудь средство выдумает. Он на медне с недаром с попом поговаривал. А что, говорит батюшка, если бы Вавилонскую башню выстроить, много на это денег потребуется? Но это он так, может, из любопытства. Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на Вавилонскую башню, так в Афон пожертвует. А уж нам не даст. А большая бабушка у отца имения будет, когда дядя умрет, любопытствует Володенька. Но «Ну, это еще Богу известно. «Кто прежде кого умрет?» «Нет, бабушка, отец, наверное, рассчитывает». «Да, только мы до Дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился. Слава Богу, говорит, опять по своей земле поедем». Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал. «Вот, говорит, бы на хозяина, ах, хорош бы был лесок». Потом на покосец посмотрел. «Ай да покосец! Смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено? Тут прежде конный заводец был». «Да-да, или лесок, и покосец, все ваши, голубчики, будет», — вздыхает Арина Петровна. «Батюшки, да никак, на лестнице-то скрипнула Тише, бабушка, тише, это он. Я катать в ночи, у двери подслушивает». Наступает молчание, но тревога оказывается ложную. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя. «Ах, детки, детки!» Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят. Сиротки молчат». И завидуют. «А вы, кузина, мамзель Лотар, видели?» Заговаривает Петенька. Анненька и Любенька взглядывают друг на друга, Точно спрашивают, из истории это или из географии? «Прекрасно, Елене! Она на театре Елену играет!» «Ах, да, Елена! Это Парис?» «Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь!» «Знаем, знаем!» Обрадовалась Любенька. «Это, это самое и есть!» А как она каскады, каскады выделывает прелесть. У нас давеча доктор все кувырком пил Кувырком? Это покойная Илядова. Вот кузина прелеста была. Когда умерла, так тысячи две человек за гробом шли. Думали, что революция будет. Да ты об театрах, что ли, болтаешь, вмешивается Арина Петровна. Так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь. Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите, жалуется Анненька. А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите. Мы вам там все покажем. У них, мой друг, не на уме должны быть, а божественные, продолжает наставительно Арина Петровна. А мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихоте прокатим. Вот и божественные будет У сироток даже глазки разгорелись, и кончики носиков покраснели при этих словах. «А как, говорят, поют у Сергия!» — восклицает Анненька. «Всем уж, кузина, возьмите три святую песнь припевающие Даже отец так не споет. А потом мы бы вас по всем трем подьяческим покатали. Мы в вас, кузина, всему-всему научили. В Петербурге ведь таких, как вы, барышень очень много. Ходят, да каблучками постыкивают. Разве что этому научите», — вступает Царина Петровна. «Уж оставьте вы их, Христа ради, учители».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 Все решительнее да решительнее, повторяет про себя Арина Петровна.